«Все хорошие семьи похожи одна на другую». По вечерам матушка сидела и пряла. Аглая читала в своем углу, отец составлял и сводил счета, мы четверо возились в коридорах. Когда мы начинали шуметь слишком громко, отец кричал «Потише, потише!» «Разве вы никогда не слыхали о власти отца над своими детьми?» «Он может убить их, мои дорогие, убить, и боги одобрят его поступок». Тогда матушка поднимала свою милую головку и отвечала, «Хм, сдается мне, что в тебе мало черт римского отца». Отец же свертывал свитки со щитами и произносил, «А вот я покажу, и потом, потом делался хуже всех нас детей». «Но это умеют все отцы», — блестя глазами, — сказала Уна. «Разве я не говорил, что все хорошие семьи очень похожи?» «А что вы делали летом?» — спросила Уна. «Играли в окрестностях, как мы?» а и навещали наших друзей». «На век тиси нет, волков!» «У нас было много друзей и лошадей, сколько угодно». «Как хорошо!» — сказала Уна. «Надеюсь, так продолжалось всегда». — Не вполне маленькая девица. — Когда мне минуло лет шестнадцать или 17 у отца сделалась подагра. И мы поехали на воды. — На какие воды? — улис Все ездят туда. Ты должна попросить своего отца отвезти тебя туда. — Где же это? — Я не знаю, — заметила Уна. С мгновения молодой центурион смотрел на нее изумленными глазами. «Акве повторил он, — «там лучшие в Британии бани, говорят они не хуже римских. Старые обжоры сидят там в горячей воде, сплетничают и толкуют о политике. Генералы важно расхаживают по улицам, а за ними двигаются их приближенные. Являются туда и судьи в своих носилках, и тоже со свитую. В «Акве можно встретить предсказателей» ювелиров, купцов, философов, продавцов перьев, ультраримских британцев и ультрабританских римлян, мирных представителей диких племен, притворяющихся цивилизованными, еврейских проповедников и о, всех интересных людей. Мы, молодежь, конечно, не занимались политикой, мы не страдали подагрой, И в Акве Сулис было много наших ровесников, так что мы не скучали. Мы, ни о чем не думая, развлекались и веселились. Между тем моя сестра познакомилась с сыном одного западного судьи и через год стала его женой. Мой младший брат, всегда очень интересовавшийся растениями и корнями, встретился с главным доктором легиона из города Легионов и решил сделаться военным медиком. Я считаю, что это занятие не годится для благородно рожденного человека, но я не мой брат. Он отправился изучать медицину в Рим, и теперь первый медик Египетского легиона, кажется, в Антинои. Я уж довольно долго не имел от него известий. Мой старший брат столкнулся с греческим философом, и сказал нашему отцу, что ему хочется быть землевладельцем и поселиться на ферме вместе с своим философом. «Видишь ли», — сказал молодой Центрион, его глаза заискрились, «у философа моего брата были длинные прелестные волосы». «А я думала, что все философы лысые», — заметила Уна. «Нет, она была очень хороша собой. Я не осуждаю его». «Напротив...» Решение моего старшего брата мне понравилось, потому что сам я стремился поступить в армию. Я вечно опасался, что мне придется остаться дома и заботиться о нашем имении, а что мой брат возьмет себе вот это. Центурион поколотил пальцами по своему большому блестящему щиту. Таким образом, все мы были довольны, я говорю о нас, молодежи. И спокойно поехали обратно. «Клаузентум!» Когда мы вернулись домой, Аглая, наша гувернантка, сразу увидела, что с нами произошло. Я помню, как она стояла в дверях, держа факел над своей головой, пока мы поднимались по тропинке между утесами. «Ай-яй!» — сказала она. «Детьми вы простились со мной, возвращайтесь же взрослыми!» Сказав это, она поцеловала нашу матушку. Матушка заплакала. «Таким образом...» Пребывание на водах определило судьбу каждого из нас, маленькая девушка. Центурион поднялся на ноги и, опираясь на свой щит, прислушался. — Кажется, идет Дэн, мой брат, — сказала Уна. — Да и с ним Фавн, — ответил молодой человек, когда Дэн и Пек выбрались из чащи ветвей. — Мы пришли бы раньше, — громко произнес Пек. «Но красоты твоего родного языка, Парнези, связали этого юного гражданина!» Парнези продолжал смотреть изумленным взглядом, даже когда он объяснил ему. «Дэн неправильно написал слово «доминус». А когда мисс Блэк заметила ему, что она ошибается, он стал ее уверять, что ему казалось, будто она говорит обогрев домино. Вот ему пришлось дважды переписать упражнение, понимаете, в наказание». Дэн задыхался, им было жарко. — Я почти всю дорогу бежал, — отдуваясь, — прошептал он. — Потом встретил Пека. — Как вы поживаете, сэр? — Хорошо, — ответил Парнези. — Смотри, я постарался согнуть луку у лиса, но... Он показал мальчику свой большой палец. — Мне очень жаль. Вероятно, вы слишком рано отпустили резину, — заметил Дэн. — А знаете, Пэк уверял меня, что вы рассказываете Уне какую-то интересную историю. «Продолжаю, парнезий, — Продолжаю, — Парнезий произнес пек усевшись на сухой ветке старого бука. — Я буду твоим хором. — Очень он удивил тебя, Уна. — Не чуточки. — Я только не знаю, где ак... — Какой ак... и что-то еще? — Это воды, где делают чудесные булочки — Пусть же герой сам расскажет свою историю. Фарнезий притворился, вот он сейчас бросит копье в ногу Пека, но тот наклонился, схватил лошадиный хвост, прикрепленный к шлему Центуриона, и стащил с головы Фарнезий эту блестящую каску. — Благодарю, — шутник, — произнес воин, покачивая своей темной курчавой головой. — Так мне прохладнее. Теперь повесь его. — Я рассказывал твоей сестре, как поступил в армию обратился Парнези к Дэну. «Вам пришлось держать экзамен?» — живо спросил его Дэн. «Эд, я просто пошел к отцу и сказал, что мне хочется поступить в докийскую конницу. Я видел докийских кавалеристов в Акве Солис, но отец посоветовал мне начать службу в регулярном римском легионе. Надо сказать, что я, как и многие из наших молодых людей, недолюбливал все римское». Рожденные в Риме офицеры и чиновники гражданской службы смотрели на нас, уроженцев Британии, как на низшую расу, как на варваров. Я это сказал отцу. «Знаю, что ты говоришь правду», — ответил он. «Только помни, что в конце концов мы люди старинного рода и обязаны служить империи». «Который?» — спросил я. «Еще до моего рождения мы раскололи нашего орла». «Что это за воровские речи?» — заметил отец. Он ненавидел условный школьный язык. — Я хотел сказать, господин мой, — продолжал я, — что у нас один император в Риме, и уж не знаю, сколько императоров в отдаленных провинциях, за которым должен я идти. — За Грацианом, — ответил отец. — Он, по крайней мере, человек отважный и благородный. — Да, да, — проговорил я. Но он превратил себя в скифа, поедающего сырое бычье мясо.